Глава двенадцатая. А я такая, блин, такая, растакая, мадам Брошкина. Сижу в кресле ночбеса, закинув ноги на стол и напиваю себе под нос Пугачёву. И так мне классно сейчас. Кайфово, как любит говорить моя Ксюха. Хотя в данной ситуации меня лучше назвать «Мадам Биткина». Вот, точно. Какое прозвище шикарное. А ведь я их не любила никогда. Ну да ладно. С этим можно жить. Напротив меня сидят перепуганная дюймовочка Юля со стаканом в руках, который предусмотрительно фельдшер накапал успокоительного. За ее спиной сидят двое парней и девушка, такая же бледненькая, но уже без успокоительного. А я счастлива. Вот так мне хорошо сейчас, что словами не передать. Последний раз я такое чудило, когда мой на тот момент еще будущий муж... Хотел решить конфликт с пьяной компанией идиотов миром. Тогда, конечно, у меня была не бита, а всего-навсего брус сорок на сорок. «Надо бы узнать, кто мне биту прислал», — проговорила спокойно Юли. «Отправить в ответ этому джину благодарность за такой шикарный подарок». И для убедительности слов погладила инструмент правосудия, который лежал на моих ногах. «Ик», — громко выдала моя помощница, — а я постаралась ей ободряюще улыбнуться. Ох, как! Феерично! Да, точно! Это слово подходит лучше всего. Феерично я вошла полчаса назад в этот кабинет, сбитый на плече. «Ну, привет, мальчики!» — проговорила громко и с улыбкой. «А поведайте-ка и мне, сколько и как часто каждый из вас трахает меня физически и морально, а то что-то старое я стала». «Не слышу ничего». И со всего маху, как снесла все со стола Дмитрия Свет Михайловича, что их шок быстро сменился паникой. «Вика!» — заорал Серёжа, даже, можно сказать, завизжал, от чего я хохотнула. «Что ты творишь?» А после решил под шумок выскочить из кабинета, но немного не рассчитал. Кто-то слышал когда-то, как визжит поросенок. Слышали? «Отлично!» Вот Серёжа визжал, и я бы могла сказать, что не хотела, но ведь это будет неправда. Я хотела. И я так хотела сломать ему тыкательный пальчик, что даже немного не рассчитала и сломала три пальчика, как уведомил меня все тот же фельдшер. А нечего, как говорится, хвататься за ручку двери, когда у злой женщины в руках находится инструмент правосудия. И пока Сереженька опускался на пол, дергая перед собой рукой, на которой пальчики стремительно начинали синеть, я развернулась к трем оставшимся членам данного нашего общества. Все трое стояли с обратной стороны рабочего стола и пытались вытеснить друг друга, и только Дмитрий Михайлович усердно жал какую-то кнопку, а другой рукой держал рацию и шипел в нее: Быстро в мой кабинет! Быстро! Я же выдала свою самую обворожительно кровожадную улыбку и добавила. «Не просто быстро. Добавьте, Дмитрий Михайлович, а пулей пусть летят. А то пропустят такое представление». «Ух!» А следующим замахом снесла со стола остатки электроники. «И, может, мне бы и жалко, что-то стало, но не в этом состоянии». «Вика!» — это уже заорал Рома. «Что ты творишь? Что с тобой происходит вообще?» Дергаясь от стола подальше, начал сыпать вопросами. «Ты с ума сошла, ты же!» «А вы верите в силу слова, мальчики?» Перебила Рому, а то он начал меня раздражать. «Ну, где же ваши ответы?» Я ударила битой по краю стола и повела ею к другому краю. «Почему я должна выбивать из вас их, как с непослушных детей?» «И?» И пока дошла всего-то, За три шага до противоположного конца мужчины переместились в противоположный конец. Ну так как? Верите? Ладно, начну по-другому. Вот, Сереженька, при прошлой встрече я обещала сломать тыкательный пальчик. Если он не перестанет лезть туда, ну, в общем, куда не нужно. И вуаля, свершилось. Тебе, Ромчик, я сказала, что оторву твои кокошки, Если ты меня еще раз рыбкой назовешь, так? А Рома нервно кивнул. Так. И что же я слышу, подходя к кабинету Дмитрия Михайловича? Ой! Прикрывая рот ладошкой, а у самой адреналин начинает из шеи валить, и желание крушить только растет. Слышу это еб... грёбанное слово рыбка. А я еще раз ударяю битой по столу, от чего опять слышу. Вика. Прекрати этот благан. О, это уже Толик заговорил. А то что, Толечка? спрашиваю приторно ласково, а после передергиваю плечами от противности самого обращения. Виктория, ты ведёшь себя как Дмитрий Михайлович. Перебиваю опять. Вы знаете, ребятки, я до сих пор надеюсь, что в любой момент проснусь, и этот дурдом обвела глазами и рукой всё вокруг себя закончится. Но что-то мой сон не спешит заканчиваться, а вот противные ощущения и самое страшное омерзение к самой себе только усиливается. Последнее слово уже прошипело, потому что вся веселость быстро переросла во мне в злость. Так как будем решать сложившуюся ситуацию? Я увольняюсь, опять завижал Сережа, все так же сидя под дверью и уже рыдая. Поздно, Сереженька, ты уже уволен. Посылаю ему в ответ самую обворожительную улыбку, на которую способна. «Ты не имеешь права!» Сразу же прилетела мне в ответ. Ах, Уже не сдержалась я. «Ты знаешь, даже если учитывать, что я сейчас нахожусь, хрен знает где являюсь вот этим...» Уже по себе провожу рукой. «Не меняет того, что в нашей стране. Кто сверху, тот и руководит банкетом. Так что я имею право. И не только его. И после своих слов наваливаюсь посильнее на стол и начинаю его толкать прямо к стене, где стоит основная компания. «Ух, тяжелый!» Добавляю, а в ответ слышу. «Что ты творишь, идиотка?» «Ай-ай-ай, как грубо!» Шиплю, как только Рома пытается выскочить за моей спиной, ставлю ему подножку. И вот сила слов в действии. Кто же знал, что он своими яичками приземлится на так неаккуратно перевернутое кресло? Еще один взвыл. Молодец, хоть не визжит. Отлично. Разгибаясь и видя, что Дмитрий с Анатолием уперлись в стол с другой стороны, добавляю. Осталось двое, и тут грохот открывающейся двери. Чей-то женский крик, причем не один, и тихий голосок Юли: Виктория Викторовна, я скорую вызвала. А еще охрану позвала. Поворачиваюсь и вижу ее, опять бледное личико, и почему-то сейчас мне становится немного стыдно, именно перед этой девочкой. Поворачиваюсь назад к двум неповерженным и четко проговариваю: Ваши яйца целые, благодаря ей! Но это не конец, мальчики. Поверьте! Пошли вон, точнее, в отдел кадров, ты, Дмитрий Михайлович. А ты, Толечка, позвони жене и расскажи. Чем здесь занимался? Иначе я ей сама отправлю видео с наших чудесных посиделок. А, возможно, еще что-то найду в архивах. Вот. Опять эта злость и ненависть мелькает на лицах взрослых мужиков. Но они выходят. Молча. И даже не поворачиваются, хотя когда я, ну, не смогла удержаться, бью в последний раз битый по столу, подпрыгивают на месте оба. И вот сейчас я сижу все в этом же кабинете, и начинаю посмеиваться про себя. Но чувствую себя такой довольной и счастливой. Хотя голова опять начинает болеть. Ну, сколько можно? Я же только малость пошалила. «Виктория Викторовна!» Тихо позвала меня Юля. «Давайте с вами сделаем назначение на должности». Я обращаю внимание на двоих мужчин и девушку и вспоминаю, для чего их привела сюда Юля. У нас же буквально 20 минут назад освободилась «Три должности. И еще вам пришло письмо!» Уже очень тихо добавила Юля. «Какое письмо?» Спросила спокойно, даже не подозревая, что после этого ответа многое опять перевернется в моей жизни. «Из онкологического центра из Москвы!» Совсем шепотом ответила Юля. Вот только я нервно сглотнула и перевела взгляд на Юлю. «Они интересуются, закончили ли вы подготовку к госпитализации?» «Какой госпитализации?» Теперь я уже заговорила хрипло. Да, просто день открытий, вашу мать.